Катя резко оторвала голову от подушки, повернулась на разбудивший ее звук и не сразу сообразила, где находится. В свете фонаря за окном блеснули покрытые краской стены, проступили смутные очертания спинок кроватей, тумбочек, стульев. В углу кто-то храпел. «Все ясно. Она в больничной палате, а храпит одна из соседок». Довольно молодая грузная женщина. Не зря предупреждала и даже заранее извинялась за неудобство. Люся, перевернись на другой бок! — раздался громкий шепот другой соседки. К счастью или несчастью, но в палате проснулась не одна Катя. — Да сколько можно мучиться! Третья ночь без сна! «Хоть бы ее выписали завтра!» — в сердцах подхватил еще один женский голос. «Своего такого счастья дома хватает, так еще и здесь!» И чуть громче приказным тоном добавил. «А ну, перевернись!» Приказ возымел действие, скрипнула кровать, храп в углу прекратился. Облегченно вздохнув, соседки по очереди также перевернулись, и вскоре в палате послышалось их синхронное сопение. Катя последовала было их примеру, но, увы, так же быстро снова уснуть у нее не получилось. То ли очнувшееся перевозбужденное сознание было тому виной, то ли светивший прямо в лицо фонарь, то ли мысли о себе, о своей судьбе, а так неожиданно свалившемся счастье, когда казалось бы лучше умереть. Неужели у нее? Будет ребенок, неужели он в ней уже есть и живет своей жизнью такой крохотный, такой беззащитный, хотя почему беззащитный, у него есть мама, для которой он теперь самое главное, самое важное, самое дорогое на свете, и она готова защитить его. Это всего на свете. Неважно какой ценой, пусть даже ценой собственной жизни. Потому что он плод ее желаний, фантазий, любви, награда. А ведь Вадим был бы счастлив, узнаю он, о моей беременности. Во всяком случае, если бы это выяснилось до того, как все случилось. И как его мучил бы сей факт сейчас, в который раз перевернулась она и, пытаясь скрыться от света фонаря и усиливавшегося в углу сопения, натянула на голову одеяло. Нельзя, чтобы он узнал. Нельзя, чтобы у него на душе появилась еще одна рана. Как он? Только бы у него все было хорошо» и почему, как не пытаюсь, заставить себя о нем не думать никак не получается. И она, поняв, что сна нет и довольно долго еще не будет, открыла глаза. Стараясь не шуметь, Катя присела на край кровати, нашарила ногами шлепанцы, надела очки и посмотрела в окно, за которым разыграла самая настоящая погодная драма. Наперекор кратковременной дневной оттепели крупными хлопьями валил такой снег, что к утру, пожалуй, по улицам будет не проехать. «Хорошо, что в машине Вадима полный привод», — непроизвольно отметила она из с горечью осознала, — «ведь я уже не смогу о нем не думать, хотя бы потому что это не только мой ребенок, но и его». И он всегда будет живым напоминанием о своем отце, которого я люблю. А мои мысли о нем будут оберегать нас обоих. Я не могу не думать о тебе, Вадим. Я не могу не думать о тебе. А внезапно Катя подхватилась, открыла дверцу тумбочки, нащупала ручку. Стопку стикеров торопливо записала «Я не могу не думать о тебе» и попыталась перечитать. К сожалению, света от фонаря, который так мешал спать, оказалось до обидного мало. Ничего нельзя было разобрать. Досадливо оглянувшись, она вдруг заметила светлую полоску под дверью, набросила халат, неслышно пересекла палату, вышла в коридор. Свет шел от поста медсестры. За столом никого не было. Недолго думая, она на цыпочках подбежала к столу, осмотрелась и замерла. Прикрывшись пледом и поджав ноги, на кушетке спала медсестра. Бесшумно присев на бесхозный стул, Катя перечитала строчку, на секунду задумалась и продолжила. Свет фонаря, рассеянный во мгле. Засыпан город бесконечным снегом. Я не могу не думать о тебе. Мне мои мысли стали оберегом, И ставшая привычную тоска Не кажется такой уж бесполезной. Я не могу не думать о тебе. Подхватит оберег меня над бездной, Подступ. Колес, под двигатель рев, я тайно улыбнусь на крае взлетной, Не запрещай мне думать о тебе. Забвенье не бывает мимолетным. Жива, пока во мне, пока со мной, но если вдруг растаю где-то эхом, всего лишь раз. Подумай обо мне. И я твоим останусь оберегом. Катя отложила ручку, перечитала записанные на одном дыхании строки, зажав в руке листки, неслышно вернулась в палату, заползла под одеяло и тут же уснула. Первого, двенадцатого, тысячи пятого. Второго девятого две тысячи одиннадцатого.